Глава 68. Это плохая ночь. В комнате нет ничего, кроме стола и металлической цистерны, которая была когда-то частью системы центрального отопления в доме. Каждое движение заставляет доски громко скрипеть, поэтому большую часть времени Джустины Паркс сидят неподвижно. Их первые посетители прибывают примерно через час после того, как Мелони оставляет лестницу, по которой они забрались. Точнее говоря, Через несколько минут после того, как она связывается с ними парацы, бродя по дебрям Хагни, Жстин может слышать, как голодные и беспокоенно топчутся внизу, спотыкаясь и врезаясь в стены. Источник запаха, химический градиент, за которым они следуют, находится над ними, но они не могут туда добраться. Всё, что они могут, бессмысленно наворачивать круги внизу, движимые лёгкими дуновениями ветра, и случайными изменениями в интенсивности запаха. Всетим продолжают надеяться, что они уйдут или, по крайней мере, перестанут топтаться на месте. Но ситуация здесь не как в Стивенейдже. В дом у Энра эта голодные пришли из-за звуков и движения. Когда всё стихло, они тоже остановились в ожидании дальнейших указаний от грибка. Здесь же запах никуда не девается. Он держит их в постоянном беспокойном движении. Первое время Паркс постоянно открывает люк и светит вниз фонариком, вглядываясь в серые лица и огромные молочные глаза и ноздри, повёрнутые к нему. Но картинка не меняется, и вскоре он сдаётся. Примерно через час они начинают слышать подобные шорохи и стуки в соседнем номере. Очередные голодные, следующие за ароматом или теплом, так же усердны, как и первая кучка. Но этих подвела местная география, забравшись по другой лестнице, они оказались не там, где хотели. Джастин с Парксом оказались в центре большого пространства, наполненного существами, искренне желающими их съесть. Нет, поправляется Джастин, не в центре. На крыше никого нет, по крайней мере пока. Она находит трещину в стене и залезает на стол, чтобы посмотреть наружу. Луна, охотника освещает широкую вереницу улиц, идущих на юг к реке. Грибковая пена заполняет их до краёв и растекается до самого горизонта. Лондон теперь запретная зона. Да для людей так точно. Только голодные могут жить здесь. Одному богу известно, как далеко на восток или на запад им придётся идти, чтобы обойти это. Ну, может быть, богу и Мелани. Они пытаются связаться с ней по рации, но в ответ лишь молчание. Паркс думает, что она, возможно, перешла на другую частоту, но ни одной хорошей причины, по которой она так сделала, он не находит. "Ты должна попробовать заснуть", говорит он Джостин. Паркс сидит в углу и чистит пистолет в луче электрического фонарика. Свет падает на его подбородок, глазницы и, что самое неприятное, на шрам по диагонали расчерчивающее лицо. "Прямо как ты?" лаконично спрашивает Джостин но со стола она слезает. Ей больно смотреть на бесконечные серые линии. Она садится рядом с ним. Через некоторое время она касается его руки чуть ниже запястья. Затем, с лёгким чувством нереальности, кладёт свою руку на его. «Я была несправедлива к тебе», — говорит она. Паркс громко смеётся. «Мне кажется, я искал не совсем справедливость». «Неважно. Ты завёл нас так далеко, несмотря ни на что» а большую часть пути я относилась к тебе как к врагу. Я сожалею об этом». Он берёт её руку и поднимает к голове. Она думает, что он собирается поцеловать её, но оказывается, что он просто поднёс её к свету. «Это не имеет значения», — говорит он. «На самом деле так даже лучше. Я никогда не мог уважать женщину, которая согласилась спать со мной». «Это не смешно, Паркс». «Согласен, не смешно». Кстати, ты давно уже можешь называть меня Эдди. Ты уверен? Смахивает на неуместное обращение. Теперь смеётся она и искренне этому радуется. Хочет ли она этого? Она даже не знает. Понятно, что она чего-то хочет. Джастин держит руку Паркса не из-за какой-то абстрактной нужды в человеческом контакте. Ей интересно, что она почувствует от его прикосновений. И эти чувства двусмысленны. Шрам не беспокоит её. Благодаря ему лицо Паркса перестаёт относиться к категории обычных симметричных лиц. Это лицо напоминает пару брошенных костей. Она не азартный человек, но такие черты ей инстинктивно нравятся. В отличие от жестокости в его прошлом и в её, через которое придётся перешагнуть, чтобы сблизиться. Она хотела бы никогда не рассказывать ему, что убила человека. Она хотела бы представлять себя чистой и безгрешной чтобы дотронувшись до него, уверится в этом ещё больше. Но переродиться так нельзя, если вообще как-то можно. Она подвигается ещё ближе к нему и удерживая его голову обеими руками, целует в губы. Через некоторое время он выключает фонарь. Она знает почему и не говорит ни слова.